От середины луна, от того места, где он стоял, до ближайшего прочного уступа в скале было около 50 футов. В нем росту 6 футов. Если упасть вперед с вытянутыми руками, то его роста хватит с запасом. Еще лучше будет, если удастся сократить расстояние. Мышцы икра немели от напряжения. Он ощущал, как судороги сводят пятки. На щиколотках сухожилия натянулись так, что казалось, вот-вот лопнут. Он заставил себя забыть о страхе и опасности и сосредоточился на тех нескольких дюймах, которые ему необходимо преодолеть. Эдриен сделал лишь один шаг. Как вдруг почувствовал уходящую из-под ног почву, земля поплыла под подошвами медленно, точно во сне. И услышал, именно услышал хруст, ломающийся скальной породы и шорох, осыпающийся промерзлой земли. Последнюю секунду он успел выбросить вперед руки. Уступ, на котором он балансировал, полетел в пропасть, и на долю секунды Фонтин повис над пустотой. Пальцы отчаянно вцепились в край скалы, ветер хлестнул по лицу. Правая рука скользнула по камню где-то над головой. Он больно ударился плечом об Бома неровную каменную поверхность, потом схватился за выступающий камень и инстинктивно подобрался, выгнувшись, чтобы самортизировать силу удара. Он висел, точно марионетка, на ниточке на одной руке. Ноги болтались над бездной. Надо подтянуться, нельзя терять ни секунды. У него нет времени даже подумать о том, что может произойти с ним через мгновение. «Вперед!» Он ухватился свободной левой рукой за скользкий край утеса, тыча в воздух ногами, пытаясь найти твердую опору. «Нашел!» Нога уткнулась в неровный выступ в скале. Этого было вполне достаточно. Точно перепуганный паучок, передвигая ту одну, ту другую ногу, он пополз по склону и забросил свое тело в крошечную пещерку неподалеку от вершины утеса. Теперь сверху его нельзя было увидеть. А Эндрю, услышав хруст ломающейся скальной породы, подошел к краю плато и заглянул вниз. Солнце светило ему в затылок через правое плечо, и его тень, падая в глубокое ущелье, темнела на заснеженных камнях. И Адриан снова затаил дыхание. Он словно смотрел картинки волшебного фонаря, который показывало ему альпийское солнце. Ясно были видны все движения, сильно увеличенные тени майора. Эндрю что-то держал в руке. Альпинистскую складную лопатку. Правая рука майора была согнута в локте, Тень от предплечья соединялась с тенью туловища. Большого воображения не требовалось, чтобы понять, что он держит в правой руке пистолет. Эдриан тронул свой ремень. Пистолет-гальдоник, к счастью, был на месте. Тень майора передвинулась вдоль края плато. Три шага налево, четыре направо. Тень согнулась, затем снова выпрямилась, держа в правой руке какой-то новый предмет. Отбросила предмет в сторону здоровенный кусок разбитой цементной плиты пролетел в двух футах от лица Эдриена и разбился в дребезги на дне расщелины. Майор стоял не шевелясь, словно следя взглядом за падающими осколками, отсчитывая время падения. Когда за тех последний отзвук грохота внизу, майор отошел от края плату. Тень исчезла, остались лишь яркие солнечные блики. Эдриен Лежал в своем укрытии, скрючившись, но не ощущая неудобства, лицо его заливал пот. Неровные складки утесов вздымались вверх, точно спиральная лесенка в старинном маяке. Длина склона была футов двадцать пять. Впрочем, прикинуть его протяженность на глаз было трудновато, потому что дальше за склоном не было ничего, кроме ясного неба и слепящего солнца. Нельзя было двигаться, пока сверху не донесется шум. Шум, который означает, что майор снова копает. Он услышал шум, громкий хруст ломаемого камня, удар металла о металл. Эндрю обнаружил ларец. Эдриен выполз из укрытия и, помогая себе руками и ногами, стал медленно взбираться вверх по крутой каменной лестнице. Край плата был у него прямо над головой, а за спиной теперь зияло не узкая расщелина, а настоящий каньон, несколько сотен футов глубиной, по дну которого вела сгорная тропа. Его отделяло от страшной пропасти лишь несколько дюймов. Ветер не стихал, наполняя уши низким свистом. Эдриен... Нащупал пистолет за поясом, вытащил его и, как учил Гальдоне, проверил предохранитель. Рычажок был поднят, спусковой крючок заперт. Он перевел рычажок предохранителя вниз, вровень со спусковым крючком, и поднял голову над краем плато. Поверхность плата представляла собой ровную овальную площадку 35 футов в длину и 20 в ширину. Майор стоял на коленях в центре у кучи выбранного грунта и обломков цементной плиты. Рядом с ним виднелся продолговатый деревянный ящик с металлической окантовкой. Насколько можно было судить издалека, ящик прекрасно сохранился. Но никакого ларца не было. Только горка земли, куски цементной цементные плиты и гроб. Ларца нет. «Боже», — подумал Эдрин, — «мы ошиблись, мы оба ошиблись». Это невозможно, просто невозможно. Не найдя ларца убийца из зоркого корпуса, обезумел от ярости. Эдриан знал брата. Но брат был спокоен. Он стоял на коленях, задумчиво склонив голову на бок. Он смотрел на разверстую могилу, и Эдриан понял, ларец внизу, в могиле. Ларец подложили под гроб, надежно его укрывший. Майор встал и подошел к альпийскому рюкзаку, прислоненному к гробу. Он наклонился, развязал веревку и достал короткий заостренный штырь. Вернулся к могиле, встал на колени у ее края и стал орудовать штырем. Через несколько секунд он отшвырнул штырь, и тот с грохотом упал на камни. Потом достал из-за пояса пистолет и медленно направил ствол в могилу. Прогремели три выстрела. Эдрин вжал голову в плечи, он ощутил ядовитый запах пороха и увидел, как ветер относит дымок в сторону. Потом раздался голос брата, и его обуял такой страх, которого он никогда еще в жизни не испытывал. Это был ужас, рожденный мыслью о неминуемой смерти. «Вылезай, Лефрак!» — тихо приказал майор ледяным голосом. «Так оно будет быстрее. Ты ничего не почувствуешь». «Даже выстрела не услышишь». Эдрин медленно поднялся над краем плату. Он ничего не ощущал, даже страха. «Он сейчас умрет, вот и все». Но майор ожидал другого, другого человека. Убийца из зоркого корпуса сам испытал внезапное глубокое потрясение — настолько сильная, что рука его дрогнула и ствол пистолета качнулся вниз. Он вытаращил глаза и, побледнев, невольно шагнул назад. Это